Глава 17. Следующий день начался слишком сумбурно. Привести себя в порядок, проконтролировать сборы девочек, подготовить дегустацию. Я взяла пример с земли. Просто порезала мясо на маленькие квадратики и выложила на деревянные подносы. Девочки будут ходить по рынку и предлагать угощения, а тех, кто заинтересуется, будут отправлять ко мне. Надеюсь, сегодня вечером у меня будет аншлаг. А я же... Я взяла с собой молчаливого капитана и отправилась к городничему с подарками. Альфред мне обрадовался, как и его жена, Селия. А уж когда открыли подарки... Естественно, я не поехала к ним просто с копченостями. В высших кругах не принято дарить еду. Городничему я купила аккуратные запонки с драгоценным камнем, Селия получила изумительный палантин из тончайшего шелка. Даже маленький Тим получил деревянную резную собачку, отчего пришел в восторг. «Миледи, вы так поспешно уехали! Как сложилась ваша дорога!» «Прекрасно!» – безмятежно улыбнулась я. «Увы, я не могу долго отсутствовать, поэтому и в этот раз визит в очаровательный бринт продлится всего пару дней. Вы здесь по делам, верно?» заинтересовалась Селия. «Я открыла производство мясных деликатесов. Хочу показать их людям, и, если им понравится, начать торговлю. Как вы на это смотрите?» «Мне не обязательно было его разрешение. По идее, я могу сама принимать такие решения, если только не последует прямого запрета от графа. Но почему бы не польстить городничему? Может, он подскажет, как мне действовать?» Слуги вынесли поднос с мясом, нарезанным, по моему совету, тонкими, практически прозрачными ломтиками. Это действительно выглядит намного лучше, чем толстые куски, которые подают на завтрак хлебу. Нет, дегустировать надо правильно. Я первой наколола на вилку просвечивающийся кругляш и отправила в рот, чтобы показать, что ничего опасного в этом нет. Следом к угощению потянулись Альфред и Селия, Даже Тим заинтересовался, хотя детей сложно накормить. Копченый окорок не произвел на них никакого впечатления. Да, вкусно, но не более того. Ведь этот деликатес знает уже давно. Копченое мясо пусть и стоит дороже обычного, но вполне по карману практически любому жителю города. А вот мясной рулет пришелся очень по душе Селии, в то время как копченую грудинку оценил Альфред. «Это еще не все», — улыбнулась я. «Я хочу производить еще и другие копчености. У меня достаточно идей. Только вот осталось разобраться со сбытом и конкуренцией. Если вы будете поставлять нам каждый месяц по несколько килограмм таких вкусностей, то мы поможем со сбытом», — улыбнулся Альфред. «Одно то, что вы будете поставщиком в дом городничего, будет неплохим подспорьем». А еще я между делом порекомендую вас в пару рестораций, в том числе и в ресторацию Аспера». На щеках проступил румянец, стоило мне вспомнить вчерашний вечер. Он был превосходный. Но жаль, что вряд ли наша встреча состоится вновь. Я не разделяла оптимизма господина Инкогнито. Мир слишком велик, а я слишком редко бываю в Бринде. Да и будь я чаще... «Сам господин инкогнито появляется здесь лишь периодически». Отогнав мысли о Харвинде, я подумала, что реклама в респектабельной ресторации будет мне очень кстати, но... «Увы, но я не занимаюсь доставкой», — развела я руками. «Если вы найдете доставщика, то я с удовольствием буду поставлять вам деликатесы. На таких условиях я и буду работать в бринде». У меня нет возможности отправлять кого-то в город каждые две недели. — Это проблема, — важно кивнул Альфред. — Но проблема решаемая. Думаю, я найду гонца. Спустя несколько часов долгой беседы на самые различные темы мы разошлись. Я уехала на постоялый двор, где меня уже ждали девочки, которые наперебой с восторгом принялись рассказывать, что они сегодня сделали. И даже вывалили на столе кипу бумажек с именами, кто хотел бы со мной поговорить о ценах. Я задумалась, а выгодно ли быть просто поставщиком? Может, мне открыть свою лавку? Но если даже просто прикинуть расходы, мне проще отдавать продавцам со скидкой, чем заморачиваться с помещением, с продавцом, с просрочкой. Это тоже убытки, и далеко не маленькие. А учитывая, что мне нельзя сейчас распылять средства, я предпочту меньший доход, но стабильный. Также я понимала, что поставлять деликатесы всем желающим нет смысла. Я просто не успею произвести необходимое количество продукта. Необходимо выбрать троих торговцев, которые согласятся на все мои условия. Одно из условий – реклама моего баронства. И нужно мне это именно из-за графа, чтобы не только мои слова о производстве были подтверждением, но и молва людей. Чем больше о баронстве будут говорить в положительном ключе, тем больше шансов, что меня оставят на месте, а я смогу убедить графа, что супруг мне не нужен». Подробно расспросив, какие у кого лавки, я отблагодарила девчонок монетками и разрешила завтра погулять по городу. Мне они не нужны, а сидеть в номере слишком скучно, пусть развеются. Мне же предстояло выбрать тех торговцев, с кем я буду долго и плодотворно работать, а еще подписать договоры и оформить сделки в банке, чтобы не таскать наличные постоянно. Я хотела встретиться со всеми сразу и обсудить план дальнейшего сотрудничества. Но когда прогулялась по рынку, поняла – плохая идея. Насколько уж я не люблю лгать, но в этом случае придется. Например, пообещать чуть больше, чем другим. Скидка, какой-то бонус. Даже если они обсудят это между собой, то в обиде не должен остаться никто. Но и лгуньей я выглядеть не должна. Так что я могу предложить каждому торговцу? Господин Честер, это все, что я могу вам предложить. Я развела руками и посмотрела честными глазами на полного низкорослого мужчину с пышными усами и острым взглядом. Десять процентов – это довольно хорошая скидка, разве нет? А если вы будете заказывать большие объемы то эта скидка покроет вам доставку полностью. — Ох, миледи, умеете же вы уговаривать! Честеру хотелось скидку, и мы оба понимали, что это более чем выгодное предложение для всех нас. Спустя час я сидела перед госпожой Заравой, женщина явно восточной внешности, хрупкая, низкого роста, с раскосами глазами и черными, словно крыло ворона, волосами. Госпожа Зарава, только вам я могу предложить к заказу плюс три килограмма мясного рулета. Двенадцать заказываете, три кило в подарок. Их вы можете продать по полной цене и покрыть расходы на доставку. Мне пришлось серьезно подумать о бонусах для каждого торговца. Они не должны были повторяться, потому что я подкупаю их этакой эксклюзивностью. Второе. Скидка в итоге должна быть одинакова. В-третьих, размер их выручки от скидки должен покрывать стоимость доставки. И все это должно быть выгодно мне. Но тут уже все просто. Как и огромные сетевые магазины, я банально немного завысила стоимость товаров. Именно на тот самый процент скидки. Несколько часов переговоров и три договора, оформленных по всем законам, у меня в руках. «Можно возвращаться», — улыбнувшись, сообщила Дарелу. «Желательно завтра. Слишком долго нас не было дома». «Как скажете, миледи?» — бесстрастно отозвался капитан, явно еще задетый моим безразличием. «Что же, это не мои проблемы. Перевисится». «А нет, придется искать нового начальника стражи. Такого развития событий мне бы не хотелось» но тут я ничего не могу сделать. В номере я зарылась в бумагах, определяя, сколько товара мне необходимо произвести в ближайшие три недели. И поняла я одну важную вещь. Мне нужна еще одна коптильня, иначе я просто не смогу произвести необходимое количество. Главное, чтобы у Лестеров было нужное количество скота на убой, которого хватит на несколько месяцев. Пока с торговцами у меня договор такой. Сто килограмм копченого мяса в месяц каждому, а дальше видно будет. Двадцать килограмм попросил Зурх. Я даже договорилась с господином Честером, что он отвезет деликатесы городничему, а тот оплатит доставку и передаст средства в банк. Об этом я и сообщила Альфреду в письме, разом решив его проблему с доставкой. Доставка. Я думала, не организовать ли мне самостоятельную доставку, включив ее в стоимость. Но с таким соседом, как у меня, вряд ли получится. Кто знает, что придет в голову Бафорту. Да и люди у него уже потихоньку выходят на улицы, грабят. В общем, ненужные мне риски. Охрана товара – дело покупателей. Я всю дорогу обдумывала, стоит ли мне строить еще одну коптильню. Но на этот раз в цветках, чтобы и там людям дать работу. Но будет ли выгодно? Еще надо научить женщин мариновать мясо и готовить деликатесы. С такими объемами, как мне заказали, я просто не справлюсь сама. Да и изначально глупая затея — готовить в поместье, а потом отправлять в дворки. Нет. Пусть сразу делают на месте, главное – расписать технологию приготовления. «Миледи, мы подъезжаем», – сообщил капитан, а я сонно зевнула и выглянула в окно. Да, вон уже видна стена. На улице раннее утро, но замок уже не спит. Туда-сюда сноют огоньки, свет от факелов. Я была рада вернуться. Не ожидала, что успею так соскучиться по дому. Едва увидела крышу замка, как потеряла покой, настолько не терпелась оказаться дома. Но стоило нам въехать в ворота, как я почувствовала, что что-то не так. Люди слишком запуганы. И заметила изменения не только я, но и капитан. Он тут же спешился и поспешил к Эрасту, которого оставил за главного. Все же Эраст знал гарнизон достаточно хорошо. — Что-то случилось? — спросила я у Марии, которая вместе со слугами вышла нас встречать. — Миледия, отец Алексий, приходил. Угрожал, — поведала Мария. — Он у Бафортов служит теперь. Ходил здесь как хозяин. Говорил, что недолго вам осталось. — Он что, совсем страх потерял? Я аж рассмеялась от такой наглости. — Не переживай, Мария. Никто меня отсюда не прогонит. Ни шакал этот врясе, ни хозяин его, проходимец нищий. Как вы обороне? Крякнул Борс удивленно. Знал бы ты, что он сделал? Усмехнулась я. Где мальчишка Дик? Пусть едет к отцу Лерию и везет сюда. А я пока напишу барону пару ласковых слов. Я была в такой ярости, что вся радость от моего возвращения домой померкла. Эта свинья, считающая себя священником, посмела прийти в мой дом и угрожать моим людям, моим. Мне потребовалось время, чтобы хоть немного прийти в себя. Ведь если я начну письмо с нецензурной брани, вряд ли барон что-то поймет, еще и обозлится. А если это письмо пойдет дальше? Нет. Письмо должно быть официальным. Но начну я его все же с благодарности за чек, ведь я смогла его обналичить. Пусть понервничает.